Генерал встал из-за столика и взял с рабочего стола тонкую папку. Мы думали и об этом. Эффект куска сахара в случае невозвращения человека и его длительного воздействия на окружающих людей может быть в таком варианте сильно ослаблен. То есть мы бы уже почувствовали это на своей шкуре от одного человека. Хм. Не факт. А вот если этим путем пойдут еще и другие, тогда будет хуже. Насколько? Мы не знаем. А пока не можем даже предположить. У нас просто нет данных для каких-либо выводов. Весело. А я тут при чем? По нашим расчетам подал голос Травников. Район Переноса находится где-то в окрестностях Новгорода. Но города. А как же? кивнул я на сапоги. Уши их-то я точно не там видел. Судя по описанию эксперимента, присел напротив меня генерал. Перенос человека произошёл в первую очередь. Установка ещё работала в штатном режиме. А вот это, его рука указала на сапоги. следствие второго импульса, вызванного уже не штатной работой комплекса. От того и разброс такой вышел и по дальности, и по времени. Вот и попали похожие сапожки под Харьков. А там уже и вам встретились. Хмм. Э, вполне может быть. Я уж тут от товарища академика чего только не наслушался. Уже ничего не удивляюсь. И что теперь? Надо постараться найти следы этого гостя. Шпустя столько лет. Для начала хотя бы и так. Почему я? Ведь в отделе же есть немало более молодых и глазасых офицеров. Они здесь работают более эффективно, нежели я. Травников кашлянул. видите ли, Александр Сергеевич. Тут есть одна любопытная гипотеза. Он поднял свою чашку и отпил уже остывший чай. Вы уже дважды были там. И теперь просто сами по себе являетесь своего рода якорем, даже маяком. Я бы сказал больше. Вероятность того, что попавший после вас в прошлое человек Я кажется, по близости от вашего места нахождения. На мой взгляд, чрезвычайно высока. Точно так же и в обратном случае, то есть, если кто-то из американцев попал туда, то и я вынырну где-то рядышком. Ну, приблизительно так. Причём независимо от наших усилий, полагаю, что вы сумеете почувствовать след такого попадания. даже и в наше время. Поэтому взял слово генерал. Мы и формируем группу специалистов, которые будут обследовать предполагаемое место заброски американского исследователя. Вот тут в папке все доступные нам на сегодняшний день материалы. Изучите это, подумайте. Двух дней будет достаточно. думаю, что вполне. Имейте в виду, не стесняйтесь озвучивать никакие, даже самые мимолётные догадки или мысли. После всего, что уже произошло, я склонен всецело доверять вашей интуиции. Хорошо, товарищ генерал-лейтенант, сделаю. Научно-техническая часть этого задания лежит на нашем уважаемом академике. рабовников кивнул головой Так что любое потребное вам или ему оборудование будет доставлено в кратчайшие сроки Вопрос слишком серьёзен чтобы мы могли стеснять тебя в средствах и методах А если я попрошу вскопать пару гектаров леса на метров в глубину вскопаем и устроить там озеро Налиём. Вот тут я впервые ощутил всю мощь аппарата, которым руководил Яковлев. Каковы же реальные достижения этой конторы и как далеко простираются её возможности?